Глава 15. Котики объединяют. Ужин был великолепен, превосходен, замечателен, но десерт не помешает. Я пошёл. Как ты догадалась, что на помойку кот брысь? Твоя бабушка всегда, всегда, сразу прервала я сонную вину, пока мы шли по аллее к академии. Что бы ни хотелось спросить кузена ректора, всё равно Ответ мой не изменится. Да. Бабуля всегда как стихийное бедствие, которое не остановить. И эти двое поняли это мгновенно. Поэтому ещё за час до начала занятий они избежали из замка вместе со мной. Двое, потому что ректор, не выспавшийся и злой, как 10 голодных брысей, шёл справа от меня. Сам Сфинкс тоже был с нами. Я не выдержала полного тоски честного взгляда кота и его протяжного мррси. Мне трудно догадаться, зачем кот так активно лезет следом за учебниками в мой рюкзак. Так что теперь я прихрамывала и перегибалась направо от его тяжести. Надо посадить кота на диету, проворчала я. 3 дня всего здесь, а он весит как слон. И не сдержала улыбки. Хотя теперь, когда бабуля отвоевала себе полкухни, брысь и так похудеет. При упоминании старушки Вина вздрогнула и оглянулась, будто убеждаясь, что моя милая бабушка не увязалась за нами. Я лишь хмыкнула: "Это только начало, дорогая. Скоро ты будешь как брысь, ко мне в сумку лезть, а по замку передвигаться исключительно с помощью магии. Неожиданно стало легче. Это роктор отобрал у меня ношу. Я опешила, не понимая, что ему в ней понадобилось. Как вдруг осенило. Кот, и крикнула: "Эй, отдай, не трогай Брыся". Но роктор молча закинул на второе плечо мой рюкзак и обустрил шаг. Я даже остолбенела на миг. Он что, решил мне помочь? Помотала головой. Не может быть. Это начало некой грандиозной подставы. Нельзя расслабляться. Я побежала за колдуном и его кузиной, догоняя, потянула за лямку сумки, прибегая к тактике вины. Спасибо большое за джентльменский поступок, но мне кое-что нужно взять. Ректор бросил злой взгляд в сторону отдельно стоящего от академии здания и рыкнул: "Нет". Я удовлетворённо кивнула. Вот и разгадка. «Братик не хочет, чтобы я, как вчера, отправилась в библиотеку, ведь сумка — мой пропуск, а я уж подумала». В холле мы встретили ректора. При виде нас лицо Эдсануса удивленно вытянулось. «Что с вами приключилось?» «Что?» — я растерянно моргнула. «Выглядите так, будто на замок Санакана напали демоны», — пояснил ректор. «Примерно так оно и есть», — буркнула Вина, — И тяжело вздохнув, прошла мимо мужчины. Эцанус с изумлением проследил, как она поднялась по лестнице, и перевёл вопросительный взгляд на ректора. Что произошло? М, если бы печать пострадала, я бы знал. Это же не демоны, хуже, проворчал брюнет и многозначительно покосился на меня. Ведьмы. Ректор озадаченно моргнул, и я улыбнулась. Моя бабуля приехала погостить. Кстати, можно с вами посоветоваться насчёт моего кота. Я снова потянула на себя сумку, стараясь отобрать её у ректора. Он как раз со мной. Ты принесла в академию того лысого урода? Брови ректора уже поползли на лоб. Передёрнув плечами, мужчина хмыкнул и кивнул. За мной. Ректор двинулся вместе с нами и отсанул сбросил. Только ведьма Я наконец вернула себе рюкзак и выдохнула с облегчением, но не верю я в добрые намерения ректора. Что бы он ни задумал, я это предотвратила. Теперь нужно придумать, о чём попросить ректора, но так, чтобы это выглядело не натянуто. Что меня на самом деле интересует? Когда я вошла следом за мужчиной в большой просторный кабинет, то уже знала, о чём спросить. Поставив на большой вырезанный из серого камня стол тяжёлую сумку, открыла её. Сфинкс прижал уши и опасливо покосился на незнакомца. Брысь невероятно умный котик. Успокаивая, нежно погладила я животное. И я точно знаю, что никакой он не демон, но всё же он необычный. Ректор уселся в большое кресло и откинулся на высокую спинку, сплёл пальцы и вопросительно взрился на меня. «И в нашем мире нет магии», — попыталась объяснить я. «Но есть много книг о ней, и в некоторых написано, что животные могут быть фамильярами. Это существа, которые обладают разумом, как у человека, и помогают ведьмам колдовать. А раз так получилось, что я оказалась ведьмой, то, может, и брысь не просто кот». «Любопытно», — подавшись вперёд, отозвался ректор. Оболокатившись о стол, он положил гладко выбритый подбородок на кисти рук. "И много в вашем мире таких существ?" "Я улыбнулась. В книгах их полно, но вот в жизни я не встречала. А жаль", и решившись, выпалила. "Разрешите нам с брысем посещать ваш факультатив". Наверное, Эцанус за год столько не удивлялся, как за это утро. Глаза его на миг округлились. Даже рот приоткрылся, но мужчина быстро взял себя в руки и задумчиво посмотрел на притихшего сфинкса. "Интересно", перевёл взгляд на меня. "Знаешь, в нашем мире существует сотни сказок о ведьмах, но София первая, кто оказался реальностью. На отборе она сияла ярче всех звёзд. Каждое её решение было необычным и восхищало". Глаза его загорелись восторгом. Я с изумлением поняла, что к моей маме колдуны действительно относятся как к чуду. Ну, кроме ректора, разве что его можно понять. Ведь мало того, что женщина из чужого мира заняла место его матери, так и самого подначивают жениться на ведьме, на мне. Может быть, решение отчима насчёт нас основано не только на том, что ведьмы не поддаются никому магическому вирусу. Сейчас, глядя на ректора, Я осознала, как сильно он завидует верховному, словно в руки Санакана попало уникальное сокровище. Желая узнать о Кате, я кое-что поняла о себе. Ко мне тоже относились как к залётному чуду, как бы я сама смотрела на девочку из другого мира, со смесью опаски, восхищения и зависти. Я же все эти дни думала лишь о себе. Да. Колдуны не понимают и никогда не разделят моих эмоций, ведь для них привычные чудеса это реальность, а вот обычная девчонка из другого мира уникальное событие. Пока я свыкалась с открытием, ректор продолжил: "Возможно, изучение такого интересного существа пролило бы свет на наши легенды, разрушило или подтвердило их". Весьма заманчиво, но нет. Нет. Вздрогнула я. Но почему? Ведь вам тоже любопытно. Есть утверждённая программа обучения. Уголки его губ дрогнули, будто Эцанус собирался улыбнуться. И в неё Офамир Фалир, фамильяры, подсказала я. Не входят, отрезал ректор. К тому же, ты уже посещаешь факультет Анет. Мне говорили, можно выбрать несколько направлений магии. Я сдерживала обиду, Исилилась придумать веские аргументы. И разве в академии нет возможности изучать неисследованное? В нашем мире подобные стремления учеников только поощряются, ведь в будущем любая кажущаяся безумной идея может привести к научному открытию, из простого реферата вырастет научная работа. Я не понял, что значат эти слова, прервал ректор. Но примерно догадываюсь, поэтому отвечу. Если ты найдёшь кого-то с моего факультатива и убедишь принять участие в этом сомнительном начинании, я разрешу индивидуальное исследование, а ученик получит дополнительную оценку. Если она будет положительной, то может и от экзамена освобожу. Знаю такого человека, с энтузиазмом заявила я, и с чувством добавила. Спасибо, ректор. Конечно, Майта не откажется. Это не только что-то новенькое, гораздо интереснее реферата о летучих мышах, но и возможность чаще видеться с ректором. Уверена, девушка не упустит такого шанса. Шутишь? Глаза её округлились, когда я передала Майте слова Эцануса. Конечно, я за, почёсывая за ушком разомлевшего на моей парте кота. Я помотала головой. «Не шучу. Я знала, что тебе понравится. Ведь это сделает тебя ближе к... к моей мечте», — перебила воодушевленная Майта. «Всегда хотела что-нибудь необычное изучать. Магическое животное из другого мира, гелия, ты не представляешь, как я рада». Она уже вовсю сюсюкала с насторожившимся сфинксом, а я растерянно смотрела на Майту. Похоже, не так уж она влюблена в ректора, раз даже не подумала о нём. Привет, ведьма. Я выпрямилась и приветливо улыбнулась Нонаке. Теперь я и не думала обижаться на казавшееся неприятным обращение, зная, что именно это слово значит для колдунов, просто кивала в ответ. В классе было уже немало учеников, и я вежливо и радушно здоровалась с каждым, кто входил. Теперь, когда я посмотрела на себя со стороны, старалась вести себя дружелюбно, и ко мне отношение изменилось кардинально. Почти все ученики с нескрываемым интересом сгрудились вокруг стола. Можно погладить, с видом будто ожидала отказа, попросила высокая олна. Я легко позволила. Девушка, казалось, удивилась и обрадовалась, потянулась и осторожно прикоснулась к животику сфинкса. Ой, воскликнула она и обернулась на Бейти, которая переговаривалась у окна с вииной. Он такой приятный, как бархатный. Я заметила, как умен вытягивает шею, грозя вскоро превратиться в рыжего страуса. В отличие от других учеников, парень не решился подойти и попросить потрогать Сфинкса, но по горящему взгляду было понятно, что желание его Едва ли не больше, чем у всех остальных, вместе взятых. Вспомнив, как недавно Умен выкрикнул глупую фразу про буфера ведьмы, улыбнулась. Да он же банальности стесняется, хорохорится, выступает, чтобы это скрыть, а на деле не знает, как себя вести. Я помахала парню. Умен, ты же посещаешь факультет Атцануса, мы с Майтой начинаем изучение фамильяров. Может, тебе интересно это обсудить? В классе установилась мёртвая тишина. Все обернулись к Рыжему, и Умиен отчаянно покраснел. Клянусь, мне даже дым из ушей привиделся. Но к счастью парня он не стушевался, а важно кивнул и подошёл. Сунув подрагивающие руки в карманы, с усилием улыбнулся. Ну, раз ты просишь, ведьма. Практически умоляю, ухмыльнулась я и не сдержала тихой иронии. Но буферов у Сфинкса нет, и это может повлиять на твоё решение. Я не хотел, опустив глаза, шипнул он. Извинения приняты, рассмеялась я, и мы втроём принялись обсуждать план занятий. А где мой стул? Брякнув рюкзаком о парту, громко возмутилась Найнса. Тапки в лысой шапке, холодее прошептала я и быстро осмотрелась в поисках ректора. Брюнета не было. И как я могла предположить, что кое-кто будет столь добр, что вернёт стул я на место? Этот вредный тип точно не упустит возможности испортить мне жизнь. Надо было выиграть немного времени, чтобы найти выход и не дать братцу повода. Поэтому я махнула девушке. Вот он, отдала ей свой стул. Прости, что взяла без спроса. Она кивнула и вернулась за парту. Я же направилась к единственной, кто мог помочь, Виине. Кузина роктора обладала невероятной силой, а значит, девушке не составит труда перенести сюда какой-нибудь стул, а потом я найду куда доктор спрятал мебель и спрошу Фагана, можно ли починить тот, чью ножку распылила, если, конечно, бабуля не распылила самого повара. Эти двое не сошлись во мнении, как нужно кормить детей на завтрак, и мы решили не дожидаться результата баталий и тихо улизнули. Чем закончилась пикировка ведьмы и гнома, узнаем вечером. У оставшегося в живых. В любом случае, чтобы узнать победителя, я тоже должна уцелеть. Поэтому шаг за шагом, приближаясь к девушке, я размышляла, чем могу отблагодарить её за спасение. Поглятся, что я не собираюсь замуж за роктора, пусть не думает, что я стою на пути к завещанному её матерью браку. С другой стороны, такое препятствие её вполне устраивает. Если не получается исполнить волю родительницы, можно выскочить за того, кто по сердцу. Лучше не влезать в запутанные планы Виины, а зайти сразу с козырной карты, рассказать, как можно быстро задобрить бабулю. Можешь добыть мне стул, попросила я Виину. Мой вчера забрал в замок роктор. Я совершенно забыла об этом. Я с опаской ждала ответа и своего приговора, потому как девушка подарила мне фирменную милую улыбку. Я напряглась, готовясь ко всему, начиная от того, что аудиторию завалит стульями, заканчивая тем, что сама окажусь в лесу. с пилой, молотком и инструкцией, как из бревна сделать мебель. Конечно, услышала я и испытала невероятное облегчение. Не нужно ни обещать, ни шантажировать, иди к своему месту. Я всё сделаю. В грудише вельнулся червячок сомнения, как-то слишком легко виина согласилась. Но с другой стороны, я же сама стала вести себя открыто и приветливо, сработало на других может и кузина ректора прониклась. Поблагодарив, я развернулась и направилась обратно, но вернуться к партии, на которой развалился разомлевший и окружённый вниманием брысь, мне успела. Передо мной стеной возник тарзак. Ты почти опоздал, заметив его, сообщила Майта. Повезло, что Ингаретта задержалась. Я видела, как она в кабинет ректора заходила. Но блондин даже не повернулся в её сторону, стоял передо мной и заложив руки за спину, напряжённо буравил меня странным взглядом. Я снова насторожилась. После вчерашнего ссоренного свидания и оброненных роктором слов о прошлом кузины и блондина не знала, чего и ждать. Может, Тарзак думает, что я обиделась и поэтому не отвечала на звонки. "Слушай", начала я первой. Я не ответила, потому что это тебе, перебил парень, и вынув из-за спины огромный букет, вручил мне. Опешив, я машинально приняла цветы. Пышные серебристые лепестки с голубоватой кайёмкой блестели в лучах утреннего солнца. В нос ударил приятный сладкий аромат. Под кончиками пальцев слегка захрустели мясистые листья. Спасибо, выдавила я в полной тишине. Ох, ничего себе, подала голос Наенса и недовольно глянула на меня. Это же дыхание дракона. Обернулась к парню. Где ты их достал, Тарзак? Места надо знать, легко рассмеялся тот. Блондин словно боялся, что я откажусь от подарка, поэтому сейчас светился от радости. В том-то и дело, что все знают места, тихо проговорила Майта. Но я услышала. Поэтому эти цветы такие редкие и ценные. А вот теперь я заволновалась. Звучало угрожающе, как будто парню пришлось нелегко этот букет либо обошёлся ему в большую сумму денег, или в что тут у них, либо добыть его было очень опасно. Извините, что задержалась, вбежала запыхавшаяся учительница. Начнём урок. Следом за ней вошёл ректор и прикрыл двери. Ингаретта, заметив меня с букетом, восхищённо ахнула. Дыхание дракона, такие же цветы подарил верховный твоей маме, когда объявил её победительницей отбора. А вот теперь мне захотелось повернуть время вспять и отказаться от букета, потому что ректор глянул так, что у меня волосы на голове зашевелились, какой недовольный. Конечно, может, парня так раздражает все, что связано с нежеланным браком его отца и моей мамы, но я-то тут при чем? И Тарзак тоже хорош, кто дарит цветы на уроке. Мог бы после занятия это сделать, а лучше вообще не делать, куда теперь их девать? Сюда поставь, помогла мне учительница, вытряхнув из корзины для бумаг скомканные обрывки. Пока я устанавливала букет, она кивнула ученикам. Садитесь и открывайте страницу 73. Гелия, это животное очень миленько смотрится на парте, но учебник будет уместнее. Да, конечно, стушевалась я, и возвращаясь на место, многозначительно посмотрела на Вину. Она обещала достать мне стул. Сейчас будет. Девушка как бы неохотно приподняла руку и не отрывая от меня уничтожающего взгляда, с неизменной улыбкой на лице щёлкнула пальцами. Ощутив удар под колени, я не устояла и плюхнулась в мягкое и невероятно удобное. Зря я не обратила внимания на то, как отреагировала кузина ректора на подаренные цветы. Очень даже зря. Кресло ректора, учебник выпал из рук Ингаретте. Откуда оно здесь? Скорее всего, из кабинета ректора, усмехнулась Найнса. И с удовольствием полюбовалась моей растерянностью. Интересно, а где был Эцанус в момент пропажи? Я медленно обернулась на Виину. Девушка невинно улыбнулась и приподняв брови, покосилась на цветы, как бы намекала, что война за сердце Тарзага только началась. Я хотела подняться и сказать всё, что думаю, но не смогла и шевельнуться. Меня будто приклеили к обивке. Представляю, как ректор шлёпнулся. Ехидно рассмеялся неугомонный Умен. Жаль, что не видел этого собственными глазами. Раздались смешки, но звуки будто отрезала, когда ректор подал голос. Радуйся, что не видел. Думаешь, Эцанус простит подобную шутку? Я не могу подняться, привлекла я внимание, словно села на клей. Не знаете причину? Виина заволновалась Ингаретта. Быстрее верни кресло на место, пока ректор не обнаружил, что оно в моём классе. Почему я? невинно моргнула девушка. А кто ещё? поглядывая на дверь, сильнее занервничала учительница. Тарзак не смог бы, роктор не стал бы. Зачем мне это? пожала плечами Виина. «Скорее всего, это дело рук ведьмы. Никто не знает, на что они способны на самом деле. Недаром же Гелия шевельнуться не может. Скорее, наверняка и Цанус уже ищет пропажу». «Роктор», — позвал Тарзак, — «может, ты уберешь это уродство». «Не могу», — лениво отозвался братец и неохотно добавил. «На нем защита, не сдвинуть». «Ректор разберется, кто это сделал», — шепнула Майта, — и с сочувствием посмотрела на меня. «И накажет». «Накажут всех», — мрачно возразил Тарзак. «Еще и Ингаретти достанется. Отец и так считает, что она слишком мягкая с нами. Давно мечтает уволить ее». Я рывком дернулась, снова пытаясь подняться, но опять ничего не вышло. Разозлившись, обратилась к Виине. «Разве не понимаешь, что все пострадают?» Но девушка лишь отвела взгляд. Виина, пожалуйста, это только между нами. Да не могу я, крикнула она и зло посмотрела на меня. У меня тоже не получается. Я лихорадочно думала, как быть. Так, для перемещения нужны три колдуна. Олна, ты идеально рисуешь пентаграммы. Быстренько начерти что-нибудь вокруг кресла, повернулась к братцу. Так ведь будет легче отправить это кресло хоть куда-нибудь. Если будет подходящее заклинание, мрачно ответил роктор. То можно попробовать преодолеть сдерживающую магию воздействия, но есть опасность, что прихватит и тебя. Не прихватит, потому что академия защищена от перемещения людей, я обратилась к учительнице Ингаретта, но не успела и слова сказать, как она помотала головой. Исключено. Я не стану рисковать учеником. Тарзак, я умоляюще глянула на блондина и прошептала: "Ты наверняка что-то знаешь. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Помоги. Кажется, знаю одно". Ректор: "Плохая идея", нахмурился он. "Ты же мечтал от меня избавиться". Нервно улыбнулась я. "Твой шанс". "И не собирался избавляться. Не придумывай", проворчал он и добавил: Ты права. Скорее всего, исчезнет только кресло. Олна, как у тебя? Готова. Девушка выпрямилась и откинув с албо волосы, улыбнулась. Неплохо получилось. Тарзак что-то забормотал, Роктор напрягся, будто поджидал некоего момента. Но за дверью уже раздавались шаги. Повернулась ручка, Ингаретта обречённо уронила руки. И я решилась, опустив взгляд на кресло, сосредоточилась на материале, из которого оно было сделано, и снова реальность будто разделилась на прозрачные слои. Раздался взрыв, и всё утонуло в темноте. Поднялся гвалт, в уши врезался девичий виск, возгласы парней, но всё перекрыло дикое кошачье мяу! Я же потеряла опору и с размаху уселась на пол. Пятая точка заныла. Но я не обратила внимания, потянулась вперёд. Брысь, я тут. Иди на голос, малыш. Ощутив в объятиях тёплую тушку, прижала к груди Сфинкса и выдохнула. Что я натворила? Что происходит? Одновременно со мной громыхнул мужской голос. Раздался щелчок, и чёрный туман пропал. Ректор, отряхивая одежду, спокойно ответил. Простите, ректор, я это я. Вскочила я и, быстро осмотрев класс, в котором совершенно не осталось мебели, растерянные ученики поднимались с пола, пояснила. Демонстрировала силу ведьм, но немного перестаралась. Посмотрела на кота и взбодренная идеей добавила: "Брысь, он наверняка фамильяр и усилил мои способности". Хм, ректор глядел притихших ребят. В таком случае, я рекомендую заняться исследованиями как можно раньше. Можешь подключить ещё учеников из моего или других факультативов. У нас не так много мебели, чтобы её демонстрировать. Кстати, моего кресла никто не видел. Все помотали головами так синхронно, что я диву далась. Ни Найнса не стало меня выдавать, ни Вина не попыталась выставить меня виноватой во всех смертных грехах. Может, мой кот действительно фамильяр и обладает магией, помогает мне обрести друзей. Гелия, это было невероятно, неожиданно похвалила Бэйти, едва только ректор вышел, но, подняв тетрадь, поморщилась. Правда, так грязно стало, Гелия насарила. Она и приберётся. Слухо заметил ректор. Жаль, что на него магия котиков не действует. Ингаретта, может, продолжим занятия на свежем воздухе? Растерянная женщина лишь кивнула и, как сам нам было, прижимая к себе классный журнал, направилась к выходу. За ней, отряхивая сумки от похожей на пепел пыли, потянулись ученики. Яглянулась на подоконник, где оставила подаренные цветы, и нахмурилась. В груди шевельнулось тревожащее беспокойство, но тут Вина приказала: Иди с ними, Гелия. Тебе нельзя пропускать урок. Ректор поставит тебе прогул, и дядя будет недоволен. Я сама тут приберу. Я хотела было съехидничить, уточнив, не заболела ли она вирусом доброты, но рядом возник тарзок. А я помогу. Пентаграмма есть, закончу заклинание, и ты сможешь избавиться от этого пепла, качественнее, чем ректор. Иди, Гелия. Чтобы сделать приборку в классе без магии, понадобится не один день. Не хотелось оставлять этих двоих наедине, но Брысь чихнул и жалобно глянул на меня. Подхватив сумку, я молча вынесла Сфинкса на свежий воздух. Сощурившись от бьющих в глаза солнечных лучей, услышал громкий голос Найнсы. "Гелия, к тебе пришли". Брысь выгнулся на моих руках и зашипел. выскользнув исчез в ближайших кустах. А я приставила ладонь к албу, разглядев приближающуюся бабулю, невольно попятилась. Ты по завтракать забыла? Вот я и пришла. Сдвинув извечную трубку в уголок рта, старушка криво улыбнулась. Твои друзья любезно согласились присоединиться к трапезе. Я приготовила наши фирменные печенья. На бабушке поверх кожаного жилета Красовался плащ верховного колдуна, и на зелёном фоне её розовый и ракес выделялся особенно ярко. В одной руке покачивалась любимая корзинка Фагана, в другой сверкала церемониальная палка Нанута, на вершея венчал клочок седых волос, подозреваю, что из бороды невезучего дядьки. Видимо, за Максанакана уже пал И старушка двинулась на завоевание академии. Подстригли когти, чтобы я не драл мебель, а люди умеют мечтать. Кот брысь.